Нервная прострация, о которой я говорю, сопровождалась холодным потом и кровотечением из носа, рта, а порой и из ушей. Разрушительное воздействие на индивидуальную энергию человека, энергии «тайных влады» воспринято как признак их неизмеримой духовной высоты. Что же здесь такого, от чего человек должен преклониться перед такими существами? И не повторяется ли опять история с Авраамом? И здесь мы начинаем заглядывать за театральную ширму, на которой наклеены броские афиши «Золотая заря», Орден рыцарей-крестоносцев общества Иисуса. Перед нами шаг за шагом, от уровня к уровню, раскрывается облик тех, руководством которых так держили главы этих тайных обществ. Разве орден иезуитов мог быть выдан тем, что от него явился бы такой тайный владыка, привоящий в нервную прострацию своих последователей? Сначала должны были появиться посредники, промежуточные тайные общества. Должна была появиться определённая идеология избранных рыцарей, считавших себя элитой общества. Для тайных владык орден иезуитов, который верой и правдой служит уже сотни лет и который может прослужить еще столько же, был слишком ценным. Его нельзя было дискредитировать окончательно и лишить христианского лица. Согласно одному из исследователей истории этого ордена Николини, даже число иерархических уровней в нем остается тайной для самих иезуитов. Он перечисляет шесть степеней. Послушники первые, второе – мирские братья или временные квадьюаторы, три – схоластики, четыре – духовные квадьюторы, 5 принявших три обета, 6 принявшие пять обетов и добавляет. Ещё существует тайный класс, про который знает только генерал и несколько верных иезуитов, который, возможно, больше, чем какой-либо другой, вносил свой вклад в страшную тайную власть ордена. Не есть ли этот седьмой класс последний, или он последний перед чертой, отделяющей мир людей от мира богов?